Сонет тридцать шест любовь что нас с тобой в одно соединяет с тем вместе милый друг и резко разделяет и гибельный позор что стал судьбой моей приходится мне неть без помощи твоей к одной лишь стороне осуждения нестрогий А в жизни нас с тобой ждут разные дороги, Которые хоть в нас любви не истребят, Но множество часов блаженства нас лишат. Мне без того нельзя почтить тебя признанием, Чтоб грех мой на тебя, увы, не пал стыдом, А ты... Не можешь, друг, почтить меня вниманием, Чтоб не покрыть себя чудовищным пятном. Я ж так люблю тебя, что мне уже мучение Услышать о тебе и слово в осужденье.